Утром в среду 20 ноября 1963 года я поднялся с постели, нетвердым шагом подошел к двери, открыл ее и поднял лежавшую у порога газету. Кажется, это была Morning News. Мне сразу бросился в глаза заголовок. Объявлен маршрут проезда автомобильного кортежа Джона Кеннеди. Я не имел понятия, что Кеннеди приезжает в Даллас 22 ноября. Передовицы замелькали названия уже так хорошо знакомых мне улиц Хьюстон-стрит, Элм-стрит под тройной эстакадой. Меня мгновенно осенило. Судьба предоставляла редчайший шанс. Мало того, я вдруг почувствовал, что такое стечение обстоятельств налагает на меня моральное обязательство. Мог ли кто-нибудь отказаться от такой возможности? Только не я. «Ах, водка, что я без тебя?» Ты мой друг, мой союзник. Ты всегда служила мне опорой, поддерживала мой интерес к жизни, способствовала моему счастью. С водкой, плещущейся в стоящей рядом бутылки и у меня в крови, я приступаю к финальному акту драмы, в которой мне отведена роль злодея, по крайней мере в теории. Я убил прекрасного принца. Сделал вдовой богиню, властительницу наших грез, Благодаря мне на сцене появился Аристотель Анасис. Я знаю, только за это мне никогда не будет прощения. О, я сделал сиротами двух маленьких, замечательных детей отвратительный Хью, ублюдок Хью. Дорогая водка, пожалуйста, помоги мне. Я должен был уговорить трех человек помочь мне осуществить операцию «Либерти Вэлланс». И вместо того, чтобы убивать генерала Эдвина Уокера 25 ноября 1963 года, устранить Джона Фиджеральда Кеннеди 22 ноября 1963 года, то есть через два с половиной дня. Этими тремя были Лон Скотт, Джимми Костелло и я. Что касалось Алика, ли Харви Освальда, то я был уверен, что этого тщеславного бешеного пса, рвущегося с поводка, не придется уговаривать. Он мог только мечтать о такой удаче. И наверняка додумался бы до этого сам, если бы прочитал газету. Чрезмерное рвение этого безумца могло привести на электрический стул не только его одного. Но я чувствовал, что смогу контролировать его и сумею разработать новый план настолько блестящий, что даже ему будет не под силу сорвать его. Верил ли, что мне удастся осуществить задуманное? И если не верил, разве мог бы убедить остальных? Я попытался применить концепцию нового критицизма к возникшей этической проблеме, словно это была поэма, требовавшая самого строгого внимания к деталям, не запятнанной излишними биографическими подробностями, притворством, сентиментальностью, эмоциями. «Читай текст», — сказал я себе, — «и не обращай внимания ни на что другое». Я начал читать текст, — Стараясь игнорировать обаяние президента, его замечательных детей, странно прекрасную и прекрасно странную жену, братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, родителей. Никаких парусников, футбольных матчей, кинозвезд, никакой политики. Мы оба были демократами, ничего подобного. Никакого Линдона Джонсона. Чтение текста, сутью которого являлся Джон Фиджеральд Кеннеди, имело целью получение ответа на один вопрос. Каковы его намерения в отношении Республики Южный Вьетнам? Меня совершенно не волновали Кастро и Куба, и я не видел, что можно было сделать в Европе, кроме мелких маневров ради получения небольших выгод, взаимной ликвидации ракетных баз, обмена шпионами, шантажа министров. Все это в долгосрочной перспективе не имело смысла. Но что будет с этой страной, с ее пышными джунглями и красивыми горными ландшафтами? С ее низкорослыми желтокожими людьми, которым нужно только то, чтобы их оставили в покое и дали возможность выращивать рис, стоя почти по колено в воде. Если по вине Кеннеди там разразится крупноштабная война, кто будет воевать? Крошечные желтые аборигены, до которых ему не было дела, гибли бы сотнями тысяч, а выпускники американских колледжей едва ли захотели бы умирать в далекой стране, непонятно за что. И те, и другие. если бы им было предоставлено право выбора, высказались бы против войны. Вряд ли вьетконговцы стали бы бомбить Берл-Харбор и тем более Уиннетку. Трагедия могла бы произойти только в том случае, если бы Кеннеди захотел этого и придумал повод для отправки войск во Вьетнам. Он уже начал соответствующую подготовку, и я видел молодых, загорелых, подтянутых, хорошо тренированных парней с короткой стрижкой и прищуренными глазами, называемых зелеными беретами жаждущих войны, которая, по их мнению, будет быстрой и победоносной и принесет им лавры героев. Я знал, что их значительно больше, нежели сообщала Таймс, и также знал, что, несмотря на мой доклад и страстные обоснованные доводы Корда, в управлении было немало тех, кто уже предвкушал быстрый карьерный рост за счет войны. Положение дел было куда более сложным, чем это представлялось в Вашингтоне. эта трясина засосала бы нас, и враги не смогли бы причинить нам больший ущерб, нежели бы мы причинили себе сами, сражаясь с ними. Убийство ангодин Зияма, осуществленное под эгидой управления, не улучшило ситуацию, скорее подтолкнуло ее к катастрофе. Правительство Зияма было настолько коррумпировано, что его армия не могла выиграть войну. Бюрократы в Сайгоне заботились лишь о своих тайных счетах в парижских банках. Мы решили стереть этот прогнивший режим с лица земли и привлечь к управлению страной и ее армией молодых людей, прошедших обучение под руководством американских специалистов. Если бы и они оказались не способны одержать победу в войне, нам пришлось бы посылать во Вьетнам уже не советников, а солдат. И началось бы то, чего так боялся в свое время Эйзенхауэр, Сухопутная война в Азии. Трудно сказать, сколько погибло бы людей, нас, их. несчастных крестьян, застигнутых в поле бомбежкой. И ради чего? Я старался абстрагироваться от того, что Кеннеди был прелюбодеем, что он трахал жену Корда среди множества прочих, что он происходил из узкого семейного клана, представители которого подвержены нарциссизму, словно представители Ганноверской династии или династии Тюдоров, закрыл глаза на то, что его героизм на Тихом океане во время войны был сильно преувеличен. что он получил пулитцеровскую премию за труд другого человека, что его отец купил все выборы, которые он выиграл. Я не знаю, получилось ли у меня это, но в конце концов принял решение, и теперь оставалось убедить в его целесообразности других. Я позвонил Лону. «Нет, Хью», — сказал он, — «ничего не выйдет. Послушай, Лон, если ты произнесешь еще одно слово, я в три часа вылетаю в Ричмонд». я немного помолчал, чтобы сбить накал, и потом сказал, позволь мне лишь привести свои доводы. Я все решил для себя. Едва увидев газету, я представил, как маленькое хитрое насекомое, которое ты называешь мозгом, распрямляет антенны, приводит в движение челюсти, начинает щелкать клешнями, и сразу понял, что придет тебе в голову. Зачем мне выслушивать твои доводы? Все они сводятся к одному — Ты считаешь, что способен произвести величайший государственный переворот в истории. Ты называешь это операцией, пользуясь лексикой шпионских романов, словно речь идет о науке или медицине. Это гордыня, Хью, самая настоящая гордыня. Лон, ты... Я знаю тебя, Хью. Хорошо знаю. Если ты все решил для себя, какой вред могут принести тебе мои доводы? Уверяю тебя, это не имеет никакого отношения ко мне или моим потребностям. — Я докажу тебе, что это имеет отношение к твоим потребностям, и ты ясно осознаешь, в чем состоит твой долг. — Ну ты даешь. Ты просто ублюдок, Хью. — За это мне и платят. Пожалуйста, Лон, давай встретимся в холле через десять минут и немного прогуляемся. Лон промычал в трубку нечто нечленораздельное, что означало капитуляцию. Я толкал его кресло перед собой, направляясь не на юг по Коммер-стрит в сторону Делиплаза, а на север. Потом мы повернули на восток и двинулись по улице, название которой я не помню. Дело было 20 ноября 1963 года. Светило солнце, и настоящая осень, какой знали ее мы, жители Новой Англии, здесь еще не началась. Листья все еще оставались зелеными, и это в конце ноября. Пройдя один или два квартала, мы подошли к маленькому парку, который, судя по всему, посвящался какому-то прославленному техасцу, громившему мексиканцев, именно этим мы занимались в управлении, громили, если не мексиканцев, то другие маленькие коричневые племена и всех, кто вставал у нас на пути, и именно этим занимался я. Мы защищали империю. И мне платили за то, что я обеспечивал ее безопасность, дабы она оставалась сильной и существовала вечно, а все, кто осмеливался противостоять ей, оказывались разгромленными. Если империя когда-нибудь и рухнет, Это произойдет, когда я уже не буду стоять на ее страже. Мы сели. Должен ли я сказать, что светило солнце, пели птицы, дул ветерок, и мир, казалось, был исполнен надежды? Может быть, все так и было, не знаю. «Ну давай, черт возьми», — произнес он, — «не тяни». «У меня к тебе всего один вопрос, или скорее просьба. После этого я заткнусь». Последовала пауза, Лон ждал. Наконец, я нарушил молчание. «Лон, расскажи мне о кресле». «О чем?» «О кресле, в котором ты сидишь. Оно сделано из стали. Я вижу табличку. Произведено Риджо Medical Медикал Company Компани, Рахва и Нью-Джерси». «Прекрати, я не говорю на подобные темы». «Нет, расскажи мне». «Ты, черт бы тебя побрал, благородный римлянин! Я тоже хорошо знаю тебя. Ты же помешан на вопросах чести». Никогда не будешь жаловаться и ни за что не нарушишь кодекс. Стоик, исполненный чувство собственного достоинства, воплощение протестантской праведности и западного героизма. Ты мужественнее Джона Уэйна, Гэри Купера и... Они актеры, — перебил меня Лон. Эда Мерфи, Невилла Брэнда, ну, я не знаю, ребят, которые подняли флаг на Эвадзиме, Роберта Скотта, Корда Мейера, Билла Моргана, Джо МакКоннелла, майора Дарби. Это не имеет никакого отношения к мужеству». Скорее это смирение перед судьбой, готовность преодолевать любые испытания. Расскажи мне, Лон, ты не рассказывал никому, даже себе. Расскажи мне. Немного помолчав, Лон заговорил Хорошо. С4 дрянь. Оно лучше, чем С3, лучше, чем любое кресло из серии Т, и гораздо лучше, чем любое кресло из серии С, но все равно дрянь. У меня образуются раны на ногах, а я даже не чувствую их. Кровь и гной пачкают брюки, и их приходится выбрасывать, потому что против этих пятен химчистка бессильна. Я испражняюсь в своей пеленке и не чувствую этого. А потом сам меняю их по ночам в своей комнате. Не самое приятное занятие. Я все время нахожусь в напряжении, жду, что случится неприятность на людях, что придется пережить унижение. Спина у меня в синяках, и время от времени она ужасно болит, Иногда мне снится, что я хожу, ощущаю свои ноги и проникаюсь верой в чудо и просыпаюсь, возвращаясь в жестокую реальность. В психологическом плане переносить такое очень тяжело, особенно когда это происходит в шестисотый или семисотый раз. Иногда в ночных кошмарах мне является отец. Тогда на его лице на долю секунды появилось странное выражение, которое сменилось ужасом, когда он увидел, что произошло — Я заметил это выражение, когда повернулся, чтобы посмотреть, что случилось. Может быть, это улыбка, не знаю, удовлетворение или что-то в этом роде, Ну, я не уверен. Отец был очень заботлив. До самой своей смерти он делал все, чтобы моя жизнь была сносной. Он потратил на меня огромные деньги и почти каждый день общался со мной. Я знаю, что отец ненавидел себя за этот несчастный случай и что тот -то отнял у него 25 лет жизни, но все же... это выражение... Он всегда ревностно относился к успехам соперников и не выносил, когда кто-то опережал его. Лон немного помолчал, собираясь с мыслями. Он никогда не говорил ничего подобного. Что касается женщин, — вновь заговорил он, — я не знаю, что лучше, вести активную половую жизнь до того, как ты стал калекой, или остаться девственником, поскольку... Тогда потом нечего будет вспоминать и не о чем тосковать. У меня нет определенного мнения на этот счет. Но я вдыхаю аромат женской парфюмерии. Вижу ямки между грудями, вижу их ноги выше колен. Это происходит постоянно. В моем присутствии они не столь скованы в своих движениях, как в присутствии здоровых мужчин. Они знают, что я выбыл из игры. Это вовсе не от жестокости, такова их природа. Они любят вызывать желание... но не позволяют дотрагиваться до себя до первой брачной ночи. Они заливаются румянцем, опускают глаза, сдвигают колени, но при мне вся эта ритуальная застенчивость исчезает, поскольку я для них вовсе не мужчина. Вот что происходит с нами, живущими в С-4. Таким образом, я постоянно вижу груди и даже бедра, а ведь я все помню, и это сводит меня с ума. Я ненавижу женщин. И в то же время стремлюсь находиться рядом с ними, чувствовать исходящий от них запах, видеть, как они улыбаются, смешить их. Я — остроумный евнух в инвалидном кресле, кастрированный жеребец, обаятельный, но не способный удовлетворять их, давать им то, что они желают. Дах жизнь в инвалидном кресле не сахар. Думаю, благодаря своей профессиональной наблюдательности ты уже успел заметить это. Зачем, черт возьми, ты заставил меня говорить все это? Лон Кеннеди собирается послать тысячи молодых американцев на войну, в которой нам не победить. Он собирается сделать это, потому что хочет переизбраться на второй срок, и не хочет, чтобы его упрекали в чрезмерной уступчивости по отношению к коммунистам. Мы собирались подкорректировать эту проблему, устранив человека, который громче всех упрекает его в уступчивости. Теперь же у нас есть шанс не просто подкорректировать, а полностью устранить ее – я не зря попросил тебя рассказать о жизни в инвалидном кресле. Если начнется война, тысячи молодых ребят окажутся в таких креслах. Рано или поздно каждый из них придет к мысли, что лучше бы он погиб, потому что они не будут обладать твоей силой и твоим мужеством, они будут лишены всего. Ты пользуешься солидной репутацией в мире оружия благодаря своим стрелковым навыкам. Ты обладаешь интеллектом, обаянием и волей, не говоря уже о значительном состоянии. «У этих несчастных ребят ничего подобного не будет. У них будет только кресло. Ты ненавидишь свое кресло, но тебе удалось выйти далеко за его пределы. У них же не будет такой возможности. Кресло превратит их жизнь в ежедневную пытку, и эта пытка будет продолжаться вечно, до самого конца. Вот почему я прошу тебя сделать это, Лон. Не ради моей гордыни, а ради своей». Не дай этим ребятам оказаться в металлических креслах. Надень на себя, публично, если тебя поймают, или приватно, если нет, мантию цареубийцы. Если ты способен выносить инвалидное кресло, ты легко сможешь вынести эту мантию. Лон рассмеялся. — Ты слышал о таком аргентинском писателе Хорхе Луисе Борхесе? — спросил я. — Нет, мое знакомство с миром литературы ограничивается Хемингуэем. Он пишет истории в форме художественных эссе и высказывает предположения по разным поводам, всегда на удивление прозорливые. В одной из таких историй он допускает, что истинным сыном Бога был Иуда, а не Христос. Быть Христом, пострадавшим и обретшим бессмертие не так уж и сложно, но для того, чтобы путем предательства добиться распятия учителя, требовался сильный характер, каким мог обладать только Сын Божий. Это подлинный героизм. истинная жертвенность. В отличие от Христа, который терпел физические муки на кресте в течение дня, Иуда обрек себя на вечные душевные муки, став объектом всеобщей ненависти. Это было проявлением силы». «Ерунда какая-то», — сказал он. «С чего ты взял, что сможешь предотвратить эту войну? Может быть, этот техасец Джонсон развяжет ее?» Нет, он демократ новой волны, прошедший плавильный тигель Вашингтона 30-х годов. Джонсону не нужна война, поскольку ему нечего доказывать. Это пожилой человек, имеющий множество любовниц и уродливую жену. Он использует пост президента для того, чтобы выдаить из казны как можно больше денег для Техаса и своих друзей по партии. Он сделает многое для негров, и национальная пресса будет петь ему дифирамбы. Будет строить плотины, скоростные шоссе и небоскребы, которым присвоит его имя. Международные дела его не интересуют. Мне это хорошо известно. В этой сфере он мыслит так же трезво, как Эйзенхауэр. Дома он хочет стать новым Франклином Делано Рузвельтом. Он Рузвельт с муравьями в штанах. Меньше всего он хочет отправляться в крестовый поход за океан. Это слишком дорогостоящее мероприятие. Ну допустим. Но это новая операция. Ты даже не знаешь, осуществима ли она. Я понял, что мне удалось убедить его. В одно мгновение Лон перешел от стратегии к тактике. Даже не осознав этого, он подписал капитуляцию. Теперь на первый план выходили детали. «У нас все готово, Лон. Мы решили баллистическую проблему. Среди нас лучший в Америке стрелок и взломщик. В нашем распоряжении имеется винтовка с глушителем. Самое продвинутое орудие убийства». а также идиот, который примет вину за содеянное на себя. И мы имеем перед собой Джона Кеннеди, проезжающего в открытом лимузине послезавтра в 12.30. Нам остается только одно — найти место, расположенное в относительной близости к позиции Освальда, из которого ты выстрелишь примерно в тот же самый момент, что и он. Когда все набросятся на него, я спокойно увезу тебя в твоем кресле, и мы будем в этот вечер пить мартини и закусывать бифштексом. «Это не шутка, Хью. Убить человека, молодого и красивого, не имеет значения по какой причине, это совсем не шутка». Он был прав. Мое легкомысленное замечание по поводу Мартини и Бифштекса существенно осложнило дело. «Да, действительно, ты прав. Это глупо с моей стороны», — извинил он. «Мне не нужно было говорить это. Мы будем не праздновать, а горевать вместе со всей Америкой». И никогда не будем хвастать тем, что совершили. Но мы спасем тысячи, может быть, сотни тысяч жизней. Черт бы тебя побрал, Хью. Ты умеешь быть убедительным. Теперь мне нужно переговорить с Джимми. Посмотрим, что он предложит. Если он предложит что-то реальное, тогда ты и примешь решение. Если ты все-таки не согласишься, ну, что ж, я сделал все, что мог. Мы вернемся к Уокеру, как первоначально планировали. На этом наш разговор закончился. Я отвез его к отелю, и он поднялся в свой номер немного вздремнуть. Я позвонил Джимми. Ответа не было.